Не позволяйте никому внимательно его изучать. Это просто официальный документ. А что же вы будете без него делать? Вряд ли он мне понадобится, если я не получу от вас известий. Вы очень порядочный человек. Думаю, вы тоже. По крайней мере, я узнал вас с этой стороны. Человек стоял, держась за поручни, и, наблюдая, как уносится вдаль огни порт нойра Рыбацкая лодка уносила его в темноту точно так же, как и пять месяцев назад. Но теперь он нёсся в другую бездну. Глава третья. Огней не было на всем вообразимом пространстве французского побережья. Только отблески луны в волнах прибоя позволяли разглядеть контуры скал. Лодка находилась в двухстах ярдах от берега. Капитан махнул рукой в сторону побережья. Между этими скалами имеется небольшой кусок пляжа. Вы легко доберетесь до него, если будете плыть, держась с правой стороны. Мы можем подойти еще на тридцать или сорок футов, но не более. Вы сделали больше, чем я ожидал. Благодарю вас. Не стоит. Я просто плачу свои долги, и я один из них. «Почти так. Доктор Напорт-Нойра вполне прилично заштопал трех моих ребят после этого шторма пять месяцев назад. Вы были не единственным, кто в него угодил». «Шторм? Вы знаете меня? Вы лежали белые как мел, на докторском столе. Но кроме этого я ничего не знаю и знать не желаю. У меня не было ни денег, ни улова». Но жизнерадостный доктор сказал, что я могу заплатить, когда предоставится для этого возможность. Вот и есть моя плата. Мне нужны документы, — произнес человек, чувствуя в собеседнике источник поддержки. Мне нужно переделать паспорт. Почему вы спрашиваете об этом меня? — удивился капитан. Я лишь обещал высадить вас на берег, и это все. Я не могу доставить вас в Марсель. Я не могу рисковать, потому что на побережье постоянно бродит полиция. Они охотятся за наркотиками. Ваше поведение говорит о том, что я могу достать документы в Марселе, и вы можете мне в этом помочь. Я этого не говорил. Нет, вы сказали. Вы отказались доставить меня в Марсель, Но в то же время дали мне понять, что вы поговорите со мной в Марселе, если я смогу попасть туда самостоятельно. Вот вы что мне сказали. Шкипер молча изучал лицо незнакомца. Решение еще не было отчетливым, но оно уже созрело. Есть кафе на площади Сарацинов к югу от Старой Гавани, Лебок-Дюмер. Я буду там ночью между девятью и одиннадцатью. У вас должны быть деньги, хотя бы часть для аванса. Сколько? Это вы решите с тем, с кем будете договариваться. Я должен знать хотя бы приблизительно, сколько. Будет дешевле, если вы имеете документ для переделки. В противном случае его необходимо будет выкрасть. Я уже сказал вам, что документ у меня есть. Капитан пожал плечами. Около двух тысяч франков. Долго мы будем еще терять время. Пациент подумал о прорезиненном мешке, обмотанном вокруг тали. Деньги нужно было истратить в Марселе, но он получал переделанный паспорт, паспорт для поездки в Цюрих. Я достану их, решительно сказал он, сам не понимая, откуда взялась эта решительность. До вечера. Капитан всматривался в дымку береговой линии. Дальше мы продвигаться не можем, теперь добирайтесь сами. Запомните, если мы не встретимся в Марселе, вы никогда меня не видели, а я не видел вас. Никто из моей команды не видел вас раньше. Я буду на месте. ле Бок Дю мер улица Сарацинов, к югу от Старой Гавани. Все в руках Божьих промолвил шкипер, делая знак человеку у руля. Где-то внизу загудели двигатели. Между прочим, клиентура на площади сарацинов не пользуется парижским диалектом. «Спасибо за совет», — сказал пациент, спускаясь через планшир и погружаясь в воду. «Увидимся ночью», — тихо добавил он, глядя на темный силуэт лодки. На ней уже никого не было видно. Капитан исчез. Слышались только приглушенные шумы двигателя. «Теперь я должен идти один», — подумал он. Человек дрожал и вертелся в холодной воде, стараясь держаться под углом к берегу. Он плыл на боку, направляясь к группе скал, выступающих справа. Если он все правильно понял то течение должно вынести его на скрытый от глаз участок пляжа. Последние 30 ярдов были самыми трудными, так как прибрежный песок мешал движению. Через минуту он уже сидел на дюне, покрытой дикой травой. Высокий тростник мягко покачивался на утреннем ветру. На ночном небе проявились первые признаки рассвета. Через час взойдет солнце, и вместе с ним он должен двинуться в путь. Он открыл непромокаемый мешок, в котором находились все его вещи. Когда он покинул лодку, то уложил их плотно и компактно. Где он мог этому научиться? Вопросы были нескончаемы. Да, он прошел через первое испытание. Сейчас он поверил в инстинкты и знал, что и когда нужно сказать или сделать. Час назад у него еще не было конкретной цели, кроме главной — попасть в Цюрих.